Глава вторая. Летом бабушка просыпалась в 4, а зимой в 5 часов. Первым делом она крестилась и целовала крестик, что висел на четках, с которыми она не расставалась даже ночью, кладя их под подушку. Поднявшись с кровати и одевшись, она кропила себя святой водой, бралась за веретено и принималась прясть, тихонько напевая утренние песни. Сон у неё под старость стал кроткий, но она знала, как сладко спится другим, и от души за них радовалась. Примерно час спустя раздавался мерный перестук туфель, скрипела дверь, и бабушка выходила на порог дома. Во дворе тотчас же поднимался невероятный шум. Гоготали гуси, хрюкали свиньи, мычала корова, махали крыльями куры, С не жались к её ногам невесть, откуда прибежавшие кошки. Собаки выбирались из будок, потягивались и в один прыжок подскакивали к бабушке. Не остерегайся она их, они, пожалуй, сбили бы её с ног или она выронила бы миску с зерном для птиц. Бабушку любили все домашние питомцы, и она отвечала им тем же. «Не дай бог увидят кого, кто зверушку мучает, пускай даже червячка, сразу сердится» что человеку во вред или на пользу, и что умертвить надобно, следует убивать во имя Господа, а не терзать понапрасну. Детям она даже не разрешала смотреть, как режут кур, потому что малыши могут пожалеть их, и это продлит птичьи муки. Но однажды бабушка страшно разгневалась на обоих псов, на султана и тирла, да и было за что. Они устроили подкоп в сарай, И загрызли ночью десяток при хорошеньких жёлтеньких утят. Бабушка только руками всплеснула, когда утром отперла птичник, и оттуда выскочила заполошенная гагача гусыня, стремя уцелевшими утятами. Она словно оплакивала своих убитых детёнышей, которых высиживала вместо их беспокойной непутёвой матери утки. Сначала бабушкино подозрение пало на негодяйку кукуницу. Но следы привели к собачьим будкам. Да неужто же такой ужас сотворили собаки, эти надёжные сторожа? Бабушка глазам своим не верила. А они вдобавок, как ни в чём не бывало, подбежали ластиться к ней, вконец рассердив этим старушку. «Пошли отсюда, злодеи! Что вам сделали эти утята? Вы что, голодны? Нет!» «Вы поступили так только из озорства! Убирайтесь! Видеть вас не хочу!» Псы, поджав хвосты, заползли в свои будки, а бабушка, позабыв, что ещё совсем рано, пошла к дочери, чтобы всё ей рассказать. При виде вошедшей в комнату заплаканной бледной бабушки, пан Прошек решил было, что грабители забрались в кладовую или даже что барунка умерла. Но, выслушав всю историю, не сдержал улыбки. Конечно. Ему-то что за дело до да, этих утят? Он же не высаживал гусыни на утиные яйца, не видел, как вылупились эти птенчики, не видел, как славно они плывут по воде, как ловко ныряют и машут в воздухе лапками. Пан Ян всего только и лишился, что нескольких порций утятины. И всё же он решил восстановить справедливость и потому, прихватив кнут, отправился проучить обеих собак. Бабушка зажала уши, чтобы не слышать звуков расправы, но всё-таки думала про себя. «По делом негодникам. Будет им наука!» Однако же, заметив, что собаки вот уже два часа не вылезают из будок, пошла глянуть, не слишком ли их обидели. «Что было, то было. А твари то они бессловесные, жаловаться не могут», приговаривала она, заглядывая в будки. Псы, заскулив и печально на неё посматривая, поползли к её ногам. «Устыдились, да? Не станете больше безобразничать? Поняли, что бывает с разбойниками?» И собаки поняли. Теперь султан и Тирл стоило только появиться во дворе с тайком гусят или утят, сразу отворачивались или вовсе уходили прочь, и тем опять заслужили бабушкину благосклонность. Накормив животных, бабушка будила, если они ещё не поднялись с лук. В шесть часов она подходила к кровати барунки, легонько постукивала внучку по лбу, чтобы душа проснулась, и шептала. «Вставай, девонька, уже пора». Потом помогала ей одеться и шла к малышне. Проверить, как там дела. Если кто-то из ребятишек всё ещё валялся, она похлопывала его по попке со словами. «Подымайся, подымайся». «Петух уже девять раз навозную кучу обошёл, а ты всё спишь. И несовестно тебе!» Умыться детишкам бабушка помогала, а вот одевать их наотрез отказывалась. Она путалась во всех этих пуговках, крючочках и тесёмках на курточках и платьицах и обыкновенно натягивала на внучат одежду задом наперёд. Когда ребятишки бывали готовы, она опускалась вместе с ними на колени перед образом Христа, благословляющего детей, и читала «Отче наш». Потом все шли завтракать. Зимой, если никаких особо важных хозяйственных дел у неё не было, бабушка сидела за прялкой в своей комнатке, а летом устраивалась с веретеном во дворе под липой или в саду, либо шла с детишками на прогулку. В это время она собирала разные травы, которые потом сушила и складывала в мешочки на случай болезни кого-то из домашних. Особенно полезны были травы, собранные на рассвете в праздник Иоанна Крестителя. Если кто-то хворал, бабушка поила его отварами. Из клевера — при болях в животе, из сурепки — для лечения горла. С врачами бабушка никогда не зналась. Вдобавок, кое-какие коренья приносила травница с Крконышских гор, и бабушка очень их ценила и покупала во множестве. Эта женщина появлялась всегда осенью, и в старой белильне для неё накрывали стол и потчивали с утра до вечера. Каждый год дети получали от травницы по кулёчку для чихания, а хозяйка дома — мох для закладывания между оконными рамами и пахучей травы. Гостья обыкновенно рассказывала малышам о духе карконышских гор по имени Рюбецаль, о том, что этот проказник у себя вытворяет. «Время от времени, — говорила она, — Рюбецаль перебирается жить к принцессе Каченке, обитающей в Каченкинах или Орлицких горах. Но Каченка, как это водится у принцесс, капризна. Она не может долго терпеть Рюбецаля подле себя и гонит его прочь. Тогда он начинает плакать, и его слезы переполняют все тамошние реки и речушки, отчего случаются наводнения». Ну а если принцесса опять его призывает, то обрадованный Рюбецаль так спешит к ней, что ломает и сокрушает всё на своём пути. Вырывает с корнем деревья и целые леса, швыреет камни с горных вершин, сбивает крыши с домов. Словом, там, где он проносится, воцаряется настоящий хаос. Травница каждый год приносила одни и те же коренья и одни и те же сказки. Но детям они всякий раз были в новинку, и они травницу очень ждали. Как только на лугу расцветали первые безвременники, малыши сразу восклицали «Скоро придёт тётечка с гор!». Если же она почему-то запаздывала, бабушка начинала волноваться. «Не случилось ли чего с нашей травницей? Не заболела ли она часом? Не умерла ли? Не приведи Господь!» и разговоры о травнице не стихали до тех пор, пока она не появлялась во дворе со своей большой корзиной. Иногда бабушка уходила с детьми довольно далеко, например, к дому лесничего или к мельнице, а то и в самый лес, где распевали птицы, а под деревьями ожидали путников мягкие подушки из мха. В лесу росло множество цветов — душистые ландыши, примулы, перелески, зорьки — и прекрасные кудреватые лилии. Эти последние приносила бабушке с детишками Викторка, когда видела, что они вяжут букеты. Викторка всегда была бледная, с горящими точно глазами. Её чёрные волосы не знавали гребни, а платье было изорвано. И она никогда не произносила ни словечка. На лесной опушке высился могучий дуб, и Викторка часами стояла под ним, глядя вниз на реку. В сумерках она спускалась к плотине, садилась там на замшелый пень, смотрела на воду и пела до тех пор, пока не сгущалась тьма. «Бабушка?» — спрашивали дети. «Почему Викторка никогда, даже по воскресеньям, не носит красивую одежду? И почему она всегда молчит?» «Потому что она безумная». «А что это значит, бабушка безумная?» — не отставали дети. «Ну...» Это значит, что у неё повредился разум». «И как же Викторка живёт с таким разумом?» «Она ни с кем не разговаривает, ходит в лохмотьях и круглый год живёт в лесной пещере». «Даже ночью?» — уточнял Велимек. «Даже ночью. Вы же слышите, как она поёт до темноты у плотины. А потом идёт спать в лес». «И она не боится ни блуждающих огоньков, ни водяного?» — удивлялись ребятишки. «Батюшка же говорил, что водяных не бывает!» — вмешивалась барунка. Летом Викторка попрошенничала редко, но зимой всё-таки приходила, чёрная, как ворона, чтобы постучать в дверь или в окошко и молча протянуть руку. Получив кусок хлеба или ещё какую еду, она также безмолвно исчезала. Дети, заметив на смерзшемся снегу её кровавые следы, бежали за ней, крича. «Викторка, ступай к нам! Матушка даст тебе башмаки! Останься у нас!» Но Викторка, не оглядываясь, спешила к лесу. Летними погожими вечерами, когда на ясном небе сияли яркие звёзды, бабушка садилась во дворе под липу. Пока Аделка была совсем мала, бабушка брала её к себе на колени, Оборунка и мальчики обступали старушку, вставая так, чтобы видеть её лицо. Да и как иначе? Когда она принималась рассказывать, дети глаз с неё не сводили, боясь упустить хоть слово. Бабушка рассказывала о светлых ангелах, обитающих наверху и зажигающих для людей звёзды. Об ангелах-хранителях, которые оберегают ребятишек на земном пути, радуясь, когда те ведут себя хорошо, и печалясь, когда те не слушаются. Дети задирали головки к небу, где горели и переливались разными цветами тысячи и тысячи огней, маленьких и больших. «А какая из этих звёздочек моя?» спросил однажды вечером Ян. «Это ведомо только Господу. Да ты сам подумай, разве можно отыскать её среди миллионов других?» ответила бабушка. «А чьи это звёзды, что блестят ярче всех?» поинтересовалась в свою очередь Барунка. «Тех людей, кого Бог любит особо, избранных, кто сделал много добра и никогда не гневил Создателя», объяснила бабушка. «А скажите, бабушка?» спросила Барунка, услышав, как поёт возле реки бедная умалишенная. У Викторки тоже есть своя звезда. Есть, но она совсем тусклая. А теперь, дети, пора в дом. Я уложу вас спать. Уже совсем темно». И старушка прочитала с ними молитву, обращенную к ангелу-хранителю, окропила их святой водой и развела по кроваткам. Малыши уснули сразу, но барунка еще несколько раз подзывала к себе бабушку и просила. «Сядьте возле меня, мне не спится». В конце концов старушка взяла её за руку, и они вдвоём принялись молиться. Совсем скоро внучка заснула. Бабушка укладывалась спать в десять. Это было её время. Время, когда у неё уже слепались глаза. К этому часу она старалась закончить все дела, которые наметила себе на день. Но прежде чем идти спать, старушка обходила дом, проверяла, заперты ли двери и окна, созывала кошек и загоняла их на чердак, следя, чтобы они не остались внизу. Не то прыгнут на спящих детей и задушат их. Потом она заливала водой все до единой искорки в печах, клала на свой стол огниво, зажигала громовую свечу, если похоже было, что начнётся гроза, заворачивала в белую тряпицу хлеб и наказывала слугам. «Помните, коли будет пожар, «Первое, что спасти надо, — это хлеб. Тогда с вами ничего худого не приключится». «В наш дом молния не попадёт», — уверяли её слуги. Однако бабушке такие слова не нравились. «Вам-то откуда знать? Один только Господь всеведущ. Предосторожность не помешает». Когда всё было сделано, старушка опускалась на колени перед распятием, молилась кропила себя и барунку святой водой, клала под голову чётки и засыпала.